приятен для глаз и дает знание, но знание не только о добре, но и о зле. А смешанное вместе добро и зло дают зло. Вместо любви наполнили ее существо три желания. Желание телесного наслаждения, стремление к власти и жажда знания, утратив Бога, Она стала искать опору в вещах, но ту пустоту, которая остается в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может восполнить. 39. Отлученные от любви Божией Адам и Ева ощутили страх, всегдашний спутник греха, и увидели, что они наги, Покуда они пребывали в любви Божией, Бог сиял в них, как в храмах, и они были настолько чисты, что не обращали внимания на свои тела. Посмотри, они были наги, но их опадение они этого нисколько не ощущали и не стыдились. Как только три желания заняли в них место любви, их духовный лик помрачился, они стали смотреть телесными очами и видели только тело, обнищала и обнажилась душа без благодатной любви Божией, видели они только то, что могут видеть телесные очи, как рыбы. Сороковое. На древе познания плоды добра и зла были перемешаны, и плоды зла привлекли ее как и всегда привлекает не своим вкусом, но наружностью, яркой окраской, красивым видом. Обманутая любопытная жена сорвала и съела сначала плод зла, а потом плод добра. Поэтому первым родился злой Каин, а не добрый Авель. И с того времени продолжается рождение злых и добрых через все века и человеческие поколения. Отсюда все столкновения, ссоры, войны, которыми наполнена история человечества. Мировая история есть макрокосмическое древо познания. Сорок Слишком легко некоторые воспринимают грех Евы, дочь моя. Говорят, что страшного в том, что жена сорвала какой-то запретный плод. Так говорят они как бы в оправдании не только своей праматери, но и себя, зараженных грехом. Искуситель назвал Бога лживым, и жена ему поверила. Разве это не страшно? Ибо он сказал жене, вы не умрете, как вам сказал Бог, но станете богами, как и он, как только съедите плод запретного древа, если бы он сказал, станете богами». Станете богами, как и я, было бы ближе к истине. И поверила жена, что Бог лжет, а дьявол говорит правду. Весь этот процесс отпадения от Бога истинного и прилепления к искусителю, как отторжение от любви Божией наполнения плотскими желаниями, весь этот процесс совершился в душе Евы еще до того, как она потянулась к запретному плоду. Подобный же процесс происходит и теперь с мужчинами и женщинами, которые впадают в грех. Душа уготовляет, а тело исполняет. 42. Когда люди удалились от любви Божией, единой истинной любви, они начали называть свои похоти и желания любовью. Так они называли любовью желания плотских телесных наслаждений, земных благ, суетных пустых знаний... Как и желание власти и почести, и гаравеселия, обладание вещами. Все это люди именовали любовью по наущению сатаны, чтобы забывать любовь небесную, единственно, не неложную. Подобно этому и осужденный в тюрьме ломает черный хлеб на малые частицы эти крохи именует самой сладкой едой, которую когда-либо он ел на свободе, чтобы через эту